Роберт Харрис, «Энигма», читает актер Станислав Федорчук. QXQF, VFLR, TXLG, VLWD, PRUA. Похоже, созданная в Блечли парке «Служба» Уникальнейшее достижение Англии на протяжении 1939-1945 годов, да пожалуй, всего столетия. Джордж Стейнер. Математическое доказательство должно напоминать простое и четкое созвездие, а не беспорядочное скопление звезд Млечного пути. В шахматной задаче также есть элемент непредвиденного и известная экономия. Важно, чтобы ходы были неожиданными, и каждой фигуре на доске Отводилась своя роль. Харди. Апология математика.